девятнадцать после глухого стука в дверь прозвучал такой же глухой ответ да входите я открыл дверь и переступил через порог куратор сидел за своим столом а напротив него стоял сашка оба были крайне серьезны но уже ни о чем не разговаривали наверное поэтому белов и разрешил мне войти чего ты хотел волков ис подлобья посмотрев на меня поинтересовался он а потом перевел взгляд на Сашку и обратился уже к нему. «Так, ладно, Жилин, вы свободны». Мой друг развернулся и, бросив на меня мимолетный взгляд, вышел из кабинета. Сначала я хотел прошептать ему, чтобы подождал меня в коридоре, но в последний момент передумал. Все же обсуждать такие вещи лучше в своей казарме, в тишине и наедине. А здесь откуда угодно могут появиться лишние глаза и уши. Ну, проводив Жилина взглядом, Белов снова посмотрел на меня. «Я слушаю. Мне необходимо взять отгул на завтра, по семейным обстоятельствам», произнес я как можно тверже и уверенней. Я стоял ровно, достаточно расслабленно, руки по швам, ничего не дергал и не цеплял. Смотрел прямо в глаза куратору. Все, как и учила Милана. Белов тяжело посмотрел на меня и тяжело проговорил. «Надеюсь, ты сейчас пошутил?» «Нет», — не раздумывая ответил я. Я собираюсь использовать для этого свой бал. Как Милана объяснила, отказать в использовании балла могут только в очень-очень редких случаях. К сожалению, мой случай вполне мог оказаться именно таким. Поэтому сейчас от меня требовалось проявить характер и твердость намерений. В воздухе повисла тяжелая пауза. Белов сидел, нахмурившись, уперевшись локтями в стол. Как я и думал, убедить моего куратора было непросто. «Ну хорошо», — хмыкнув, ответил он, «завтра с утра можешь убыть из университета. Я все подготовлю и оповещу преподавателей о твоем отсутствии». «Э, что? Так просто? Я чуть было не уронил челюсть на пол. Все-таки мне действительно стоит научиться справляться с эмоциями». Увидев мое замешательство, Андрей Алексеевич продолжил. «Возможно, университету пойдет на пользу твое отсутствие», — слегка улыбнулся он. А теперь ступай. Когда курсант Волков вышел из кабинета и закрыл за собой дверь, Белов откинулся на спинку кресла и со вздохом Юли слышно проговорил. А ведь я уже действительно начинаю подозревать, что все эти странные события, которые сейчас происходят в наших стенах, не из-за присутствия здесь Жилина. Он немного помолчал, разглядывая пустую стену. Интересно, о чем думал Штерн, когда понял, кого именно привел в университет. Жаль, что я этого уже не узнаю. Белов еще достаточно долгое время просто сидел, размышляя над тем, как поступить дальше. Понятно, что грядет нечто серьезное, и пусть у него только один глаз, но видел он гораздо больше многих людей в университете. Теперь на его плечи, как и в старые добрые времена, лежит огромный груз ответственности. Предстоит сделать серьезный выбор. Я вышел и сразу же направился к себе в расположение, «Надеюсь, что Сашка будет именно там». «Ну а куда ему еще идти?» «Хотя это вопрос с подвохом. Он ведь постоянно где-то шляется. Вроде бы идти-то ему особо некуда, но все время приходится его искать». Я радовался тому, что первая часть плана была успешно выполнена. Не знаю, что творится в голове у Белова, но я на самом деле не ожидал, что он настолько просто согласится дать мне отгул. Хотя какая мне разница, о чем именно думает куратор». Главное, что все получилось. Теперь мне требовалось договориться обо всем с Сашкой. Только даже если он согласится помочь, как он сможет проследить за Михаилом? Задача не из легких. «Ничего сложного», — ошарашил меня Сашка. Когда я зашел в свою комнату, приятель сидел на моей кровати и читал какую-то книгу. Сам догадался, что я хотел попросить его о каком-то одолжении, и как только меня увидел, тут же начал разговор. Услушав мои объяснения, он без раздумий согласился, сказав, что будет рад, если сможет мне хоть чем-то помочь. «Да ладно, так ли легко проследить за Ржевским?» — не поверил я. «Ну, конечно, проще, чем кажется. Его все избегают. А что необходимо для того, чтобы удачно избегать человека? Знать, где он находится. Вот весь университет, как правило, и узнает о его местоположении, чтобы лишний раз не пересекаться». Да еще и, не дай бог, в неудачных безлюдных местах. Поэтому я с легкостью узнаю, когда он покинет университет. «Спасибо», — поблагодарил я своего друга, понимая, что он специально преуменьшает проблему, чтобы я лишний раз не переживал. «Позволь узнать, а для чего тебе все это?» — поинтересовался он. Я улыбнулся. Сначала, даже не задумываясь, Сашка согласился мне помочь и лишь потом начал уточнять детали. «Что и для чего?» «Да так, собираюсь родителей навестить. Им требуется моя помощь. И кое-кто мне нашептал, что Михаил точит на меня зуб и, возможно, захочет отомстить за стенами университета, когда появится такая возможность». «Ну да», — задумчиво произнес Сашка. «Вообще логично. Это ты правильно подстраховываешься». Мы замолчали. В воздухе возникла напряженная пауза. После чего тезка хмуро спросил. ты уже в курсе что произошло с федором ивановичем да опустив голову ответил я ты с беловым по этому поводу что ли разговаривал можно сказать и так я все еще не поднимал глаз мне стало стыдно за самого себя за то что я возможно знаю убийцу по крайней мере есть главный подозреваемый но я избегаю с ним встречи никогда в жизни не подумал бы что могу опуститься до такого я сжал кулаки и, жестко посмотрев на друга, проговорил. «Если когда-нибудь подтвердится то, что это сделал Михаил, обещаю, ты свидетель, и я уничтожу его». Сашка молча кивнул, глядя мне в глаза. «Я верю тебе. Но с чего ты взял, что это он?» «Э-э...» «Я запнулся». «Черт, точно. Я же случайно стал свидетелем разговора о предполагаемом убийце». «Слишком много совпадений. Я пока не уверен». Но если окажется, что это и правда он...» Мои кулаки затрещали от напряжения. «Я понял», — серьезно кивнул друг. «Дальше можешь не говорить. Просто знай, если что, я всегда на твоей стороне. И если понадобится помощь, просто дай знать». «Хорошо, когда у тебя есть такой друг. Мы с Сашкой с каждым днем становимся все ближе и все лучше и лучше начинаем понимать друг друга. Возможно, сказывалось наше тесное общение», или же практически одинаковые взгляды на некоторые вещи. Хотя какая разница? Сегодня мы оба легли спать рано. Но вот уснули по-разному. Я не мог успокоиться по самым различным причинам и погрузился в сон только ближе к утру. После подъема, чтобы не торопиться и не опаздывать, я решил даже не идти на завтрак. И это не стало для меня великой жертвой. На самом деле у меня и аппетит это толком не было». Хотя вот Сашка, например, был крайне удивлен тем, что я решил пропустить прием пищи. «Серьезно? Ты не пойдешь?» — уточнил он, зная, как я люблю поесть. «Не, потом у родителей поем. Как раз уже соскучился по Мамкиной стрепне». «Ну, как знаешь». Я вышел и без каких-либо проблем поднялся на лифте. Видимо, Белов действительно оповестил о моем отгуле всех, кого необходимо. «Ну и отлично». Я направился в сторону вокзала, рассчитывая на то, что по пути смогу поймать извозчика, дабы побыстрее туда добраться. Хотя вышел я заранее, чтобы на всякий случай не опоздать. Ведь ставки слишком высоки. Если я пропущу необходимый поезд, получится очень неудобно. По заданию нам требовалось выехать из столицы в один из городов, который располагался в шести часах пути. По всей видимости, наша цель до поры до времени решила спрятаться в глуши. Не сильно далеко, но если получится, я даже смогу поспать в поезде. А то, что в том месте должно быть не сильно людно, нам даже на руку. Нужно будет лишь подобрать удачный момент. С Миланой мы встретились на платформе. Но что примечательно, я знал, что девушка покинула университет еще вчера, чтобы не вызывать лишних подозрений. Какую именно причину она указала, я понятия не имел. но, думаю, все было просчитано до мелочей. Ну а как иначе? Доброе утро, поприветствовал я ее. Не опоздал. А ты сомневалась? Улыбнулся я. Милана промолчала, чем заставила меня показательно нахмуриться. Во-первых, я действительно был недоволен ее неоднозначным ответом. А во-вторых, под ее руководством я начал учиться показывать различные эмоции даже там, где в этом не было необходимости, просто для тренировки. я также пытался научиться сдерживать злость. Пока мы ожидали поезда, решили немного перекусить на вокзале. Еда здесь была по-своему хороша, с каким-то собственным шармом. Правда, цены оказались слишком уж кусачими и отпугивающими. Билеты Милана купила заранее. Когда подошло время, мы сели в купе, где оказались только вдвоем. Я почему-то почувствовал некую неловкость. Возможно, сказалось то, что мы остались наедине в замкнутом пространстве. Только я и Милана. ну вот девушку это, походу, нисколечко не беспокоило. Или же она просто мастерски скрывала свое напряжение. Тяжелого багажа у нас, естественно, не было, хотя у Миланы оказалось при себе много полезных вещей, включая сменную одежду для сна. И, казалось бы, зачем? В итоге, когда поезд двинулся мы просто сели за столик друг напротив друга, И оба уставились в окно. Чтобы развеять неловкое молчание, я сказал. «С Сашкой, кстати, все хорошо. Я с ним поговорил, и он, если что, оповестит нас сигналом. Ну, по поводу Ржевского». «Я поняла». «Отлично, хотя я и не сомневалась. Вы все-таки хорошие друзья». «Это да. Хотя я многого не понимаю. Иногда мне кажется, что люди вокруг него как-то слишком сильно суетятся и пекутся о нем». Думая подобное, даже его самого изрядно подбешивает. Милана неоднозначно хмыкнула и, отвлекшись от пейзажа за окном, внимательно посмотрела на меня, после чего снова отвернулась. — А ты сегодня не сильно-то разговорчивая, — подметил я. — И чего так странно посмотрела? — Да так, решила убедиться, что ты не прикалываешься. — Не понял. Я уставился на девушку. — По поводу чего прикалываюсь? — Мелана соединила губы в одну линию и снова посмотрела прямо мне в глаза. Создалось ощущение, словно она пыталась решить, стоит говорить или нет. «Ну давай уже», — попытался я ее подтолкнуть, — «рассказывай, о чем ты там думаешь?» Мелана вздохнула и снова как-то странно на меня посмотрела, а потом все же заговорила. И «Если честно, я искренне верила в то, что ты ну хотя бы догадываешься, кто он такой». Хотя, с другой стороны, думаю, из учеников только я и Юрий знали об этом. Но все же, вы же с ним так близки. Это ты сейчас о ком? — настороженно уточнил я. — О твоем друге, Желине. — А что не так с Сашкой? — Да все нормально с ним, — спокойно ответила девушка. — Просто он наследник престола и по совместительству единственный сын императора. В воздухе возникла тяжелая пауза. У меня появилось огромное количество вопросов, но я все никак не решался заговорить, предполагая, что это какая-то глупая шутка. Но слишком уж много факторов сложилось в моей голове, которые подтверждали ее слова. Девушка молчала, давая мне время все осознать и сопоставить. Хрень какая-то. Единственное, что я смог сказать спустя некоторое время. Не веришь? Верю, уверенно произнес я. Но все равно какая-то хрень.